Глава 64. Политика и любовь это одна страсть. Говорит страстная и разочарованная социалистка. Политика и любовь очень близки в одном принципе. В любви может понимать человек, что добра ему не будет, что боль впереди, измены, обманы, крушение жизни, потраченное время, отчаяние на грани самоубийства, но так хочется, что сил нет. И думать невозможно. Любовь всего важнее и дороже. В ней весь главный смысл. А все прочее по сравнению с ней уже не так важно. И даже если она, он, явно не очень казиста, не королева, есть же другие, лучше, но для влюбленного их вдруг не оказывается. А это желание жизни. Аналогично умный человек идет в политику и становится социалистом. Если подумать, Ужас, разрушение, что он делает. Но его глазами, его внутренним зрением, его личным пониманием и предощущением это будущее прекрасно. Ибо страсть влечет его. А политика настоящая – это страсть. Да еще какая. И его любовь к будущему, какой он видит, перевешивает все рациональные моменты. А самые энергичные люди всегда новаторы. Переделывать, отрицать и рушить старые, и придумывать и создавать новое — это всегда креативнее, интереснее, требует больше таланта, ума, энергии, эмоций, сил. И когда все вокруг, все в жизни кажется хорошо и в порядке, самые эмоциональные, креативные, талантливые и интересные из людей начинают переделывать этот мир, веря в свою цель. Они не видят правду, они видят только свою мечту. Мечтатель и борец создает из хаоса идеал. И мечтатель же, и борец этот идеал превращает в хаос. Что бы ни имел романтика соседатель будущего, ради него он должен разрушить настоящее. Вот так евреи-социалисты сегодня рушат Америку и готовят будущий холокост для своих детей.